Сэм отправился домой, зевая, как бегемот. «Жаль, у меня рот так широко не открывается. Мне-то и на обратном пути подремать не получилось». Обошел напоследок яхту. В хлоеной каюте увидел надпись «Wait» и смайлик. Выложено было автоматными патронами на одеяле, от отчего улыбающаяся рожица выглядела немного по-китайски. «Ну что, буду ждать. Ничего другого не остается». Прокатная машинка ждала на стоянке. Долго озирался в поисках ставшего родным чайно-джипа, потом вспомнил, что теперь езжу на этом вот блестючем американце. И как у них глаза не болят, столько хрома на машину навешивать. Свалил барахло назад, тронулся в сторону дома. За рулем малость проснулся и сразу захотелось есть. А дома после нашей вчерашней гулянки хоть шаром покати. Остановился у кабака по дороге, поем и куплю чего-нибудь с собой. Внутри было людно, с трудом нашел место за двухместным столиком. Напротив, среди россыпи пустых стопочек, дремал парнишка в форменной рубашке. Усаживаясь, я задел стол и, похоже, разбудил любителя текилы. Он поднял голову, какое-то время наводил резкость, заметил меня. «Привет». «Привет». «Не люблю пьяных болтунов, но больше сесть было некуда. А искать другое заведение уже не осталось сил. Потерплю». Паренек достал из нагрудного кармана очки, тщательно протер их и медленно, аккуратно, явно опасаясь уронить, взгромоздил на лицо. И тогда я его узнал. Это техник тех ворот, через которые мы с Хлоей попали в Майами. Гудок не дышать, два гудка дышать. Он меня не узнал, да и не мудрено, десятки людей каждый день мимо проходят. А я здесь пью, вижу. Я здесь пью за любовь, за настоящую любовь. И он замахал руками, как ветряная мельница, пробегавшей мимо заморённой официантки. Та приняла заказ от меня на салат, рыбный суп и пару сэндвичей с собой. Потом у моего собеседника на «повторить» и унеслась. Что делать? Полный зал. А я здесь. Пьёшь? П Пью. За любовь? За настоящую любовь. Один. Мой невинный вопрос белого цикла. Он невидяще уставился мне в лицо, потом уверенно заявил. «Тебе скажу». «Почему мне?» «У тебя лицо хорошее, а больше никому. Это секрет». И замолчал. Я был обрадовался, что больше не услышу ни секретов, ни несекретных сведений, но, увы. Он продолжил рассказывать, заикаясь все сильнее и сильнее. «Слушай». «Вчера вечером приходит группа. Двенадцать человек. Тридцать семь мест багажа. У нас такое бывает. Он у нас VIP, понимаешь?» «Понимаю. Я представлял, какая группа такого состава должна была проходить в ворота в это время. И навострил уши». «И тут подходит она. К красивая...» И говорит, что у нее здесь любовь всей ее жизни. И что она хочет еще одну ночь с ним провести. Понимаешь? А отец тащит ее обратно. Так не могу ли я сказать что-нибудь, чтобы задержаться здесь на сутки? Или хотя бы до утра? А ты? А я М могу. Н нестабильность канала – штука непредсказуемая. И одновременно могут одни в ворота работать, а д -д другие нет. Я и объявил, что сегодня больше п -п переходов не будет, а завтра с утра станет видно. Молодец, помог девушке. Я спас л -л любовь. Молодец, спас любовь. Большую. Да, большую любовь. Очень б -б большую. Знаешь, откуда я знаю, чтобы большую? «Не знаю, почему ты знаешь». «Смотри, сколько она мне заплатила. Ради маленькой любви столько не платят». Он сунул руку в нагрудный карман и достал внушительную пачку тысячных купюр. Лет десять работать надо на первый взгляд. Я потянулся вперед, схватил его за плечо и крепко встряхнул. Веснушки об веснушки не стукнулись, и даже очки остались на носу. Но я на короткое время увидел осмысленный взгляд». «Если ты не перестанешь болтать каждому встречному и поперечному, останешься и без денег, и без работы, понял?» «Понял. А а ты...» «Мне можно», – ответил я с интонацией киношного Мюллера. «У меня лицо хорошее». Испуг у моего собеседника сменился расслабоном, и он снова повалился лицом на стол. Похоже, рассказы сильные эмоции забрали последние силы моего визави. Теперь он старательно изображал Валежину и на внешние раздражители не реагировал. Я засунул деньги обратно ему в карман. В пачке оказалась одна сотенная, и её оставил на столе. Подошла официантка, сгрузила на стол суп, салат и очередную текилу. «Знаете его?» «Да, частенько здесь ужинает. Живёт в соседнем доме». «Ему, похоже, хватит на сегодня. Можете организовать, чтобы его домой доставили и не ограбили по дороге?» «Сейчас сделаю». Через пару минут подошел здешний вышибала, принял от меня десятку, взял горе-техника одной рукой и понес к выходу. Да, забавную историю сейчас услышал. Отвалить кучу денег, чтобы поучаствовать в собственном похищении, вполне в духе Хлои. Я поднял стопку. Ну, за любовь. Не пропадать же хорошие выпивки. Конец второй части.